тоже ты не ангел богом данный и руководитель душ людских вот мучусь я но ты это странно молчишь при виде слёз моих я 20 лет знаком с твоейю властью неведомое существо меня жалеешь но твоё участие не греет улыбаешься но счастья не разделяешь моего